Эпилог. Джой и Рут. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Супруг Гвен, покойный. Отец Марка, покойного. Рут, покойный. И Джой. Я уже довольно долго чувствую запах дыма. А теперь еще и слышу неистовый рев. Калейдоскоп со стеклышками безумной формы. Мощный, прекрасный образ. Мощный, прекрасный образ. Никогда в жизни я не испытывала такого страха. Никогда сбежали хорьки, никогда умерла Венди. Никогда я накинула на шею отца ремень и затянула его изо всех сил. Ехать некуда. Огонь мне не обогнать, так что теперь действительно все кончено. Больше всего я жалею о том, что не увижу реакции Боскомбов на слова «Мой отец убил Венди». Им придется услышать новость от Шепарда, Не знаю, правда, сумеет ли... «Не волнуйся», — говорит Рут. «Он найдёт куклу и Венди». Я удивлённо оглядываюсь. Я думала, ты ушла навсегда. Рут пожимает плечами. «Не могла же я бросить тебя теперь?» Мы лишь второй раз вместе вне дома. Первый раз был на пруду с Венди и её куклой. Думаешь... «Шепард догадается?» — спрашиваю, хотя мои губы не шевелятся. «Ну, ты ясно сообщила про куклу в сундуке и Венди на дне?» «Значит, боскомбы наконец перестанут гадать, что произошло с Венди. Хотя бы отчасти обретут покой. Смогут устроить нормальные похороны с её костями в гробу. Да, Руд кивает. Готова спорить. На похороны Венди придёт куда больше народу, чем на его. Жаль». что мама не сделает венков. Дым уже клубится вокруг машины. Горячий рёв, безумный калейдоскоп настигает. Что дальше? Я смотрю на Рут. Родимое пятно растягивается, делается гладким. Она поджимает губы, думает. Почти ничего. Наблюдает за пламенем, мчащим по холмам. Немного времени на благодарность за то, что у нас были мы, Марк и Фелисити. Они расстроятся. Да, но опять же, Фелисити даже не попробовали нас спасти, верно? Оказались такими же, как и все остальные. Вообще-то я не знаю, пытались они нас спасти или нет. Не знаю даже, рассказала ли им Фелисити об издевательствах отца, хотя это уже не важно. В машину вползает пепельно-серый дым, и я начинаю кашлять. Когда дым заполняет салон, Приходит время замереть, как от скрипа линолеума под отодвигаемым стулом отца. В голове стучит, лёгкие болят, отчаянно борются за кислород, но кругом лишь дым, в лёгких дым, мозг крошится, тысячи образов прорываются из сополага. «Ничего», — продолжает Руд, голос у неё хриплый и далёкий. «Все узнают, что он убийца, именно этого мы и добивались». «Людям может плевать на его жестокость по отношению к тебе и Марку, но они ужаснутся убийству Венди, а Шепард никогда...» «Я почти не слышу Рут. Голова болит страшно, а при попытке вдохнуть...» «Догадается ли Шепард обо всём?» «Не переживай, не догадается», говорит другой голос. «Передо мной Марк». Он широко улыбается, Держит словарь грешницы, стоит рядом с моей сестрой Рут. Дым исчез, и мы втроем находимся в бесконечной библиотеке. Вокруг книжные полки, и тянутся они в... Ну да, в бесконечность. Это хорошо. Рут, Марк и я в бесконечной библиотеке. Я, наконец, там, где нужно.